Глава пятая. Снова рукопапы, В 1486 году, в конце февраля, тихо, без ветра наползли на Москву снеговые тучи, тяжело громоздясь в небе, вдруг рассыпались белоснежным пухом, и со вчерашнего дня, мелькая перед слюдяными окнами, все падают и падают из них пушистые хлопья. Государь Иван Васильевич, В ожидании раннего завтрака задумчиво глядел в окно сквозь скользящую вниз снежную завесу и смутно видел, как пухнут сугробами улицы, как кусты и деревья в садах набухают от снега, как все кругом незаметно меняет свой облик, расплываясь в зыбкой нарастающей белизне. Тишина стоит глубокая, но кругом все непрерывно и неясно двигается. И все вот так же неясно и зыбко в мыслях государя. Выплывают из каких-то глубин прошлого картины счастья и горя, появляются и исчезают дорогие образы милых и близких сердцу, с кем пережито было так много радости и горести жизни. За завтраком Иван Васильевич был такой же задумчивый и рассеянный, хотя мысли его переменились. Он думает теперь о военном строительстве в Новгороде и Москве, о главных о плечах государства, об укреплении твери и городов вдоль литовских рубежей. Не избыть войны с Литвой, шепчет он, наливая себе в кубок любимого итальянского шипучего асти. Не избыть. Вдруг он вздрагивает от неожиданности, стремительно вбегает в вордкий толстяк Диак Майко, оставляя за собой Настиж отворенную дверь. «Прости, без зова, государь!» — восклицает он, все оглядываясь назад. «Прости, государь!» Иван Васильевич с недоумением смотрит в дверь и вот, не веря глазам своим, видит, как, торопясь и, видимо, сильно волнуясь, входит Курицын. «Государь! Государь!» мой», — мой, вкрикивает Курицын и хочет встать на колени. Но Иван Васильевич крепко обнимает его, троекратно лобызает и говорит растроганно, «Ждал тебя дни и ночи!» «Понуждал Минглы Герея, короля Матвея и воевода Молдавского Стефана на защиту твою». «Ведаю, государь», — говорит Курицын, целуя руки великого князя, — «и за счастье свое благодарю тебя и Бога». «Семью свою видел?» — видел, с ночи приехал. Курицын обрывает свою речь и низко кланяется, касаясь рукой пола. «С тверью тобя, государь!» — радостно говорит он. Иван Васильевич, вспомнив о Твери, обращается к дьяку Майко. «Наряди-ка, Андрей Федорович, сей же часец, вестника в Тверь, к великому князю Ивану Ивановичу». «Ну, о чем вестника посылать, сам разумеешь? К обеду приходи». Майко вышел. «Рад яс». «Рад тебе, Федор», — горячо говорит Иван Васильевич. «Ну, садись за стол. Выпьем за приезд твой». Потом ты мне все расскажешь, как по ту сторону нас видят, чего хотят, чего боятся, чем грозят. Сказывай, Токмана, и главное, и тайное, о чем лишь нам с тобой ведать надлежит. А прочим на думе доложишь. Приказав никого не допускать к себе до самого обеда, Иван Васильевич весело и радостно говорил о военных успехах сына своего Ивана Ивановича, о рождении внука, о присоединении Твери и Верейского удела. Ну, да ты, Федор Васильевич, еще с сыном моим обо всех делах всех побаишь. Я же хочу тебя слушать. Изволь, государь мой, — начал дьяк Курицын, — прежде я с посольстве своем к угорскому королю Матвею доведу. До с тобой о взаимной помощи подписал он согласно воле твоей. Привез от него рудознатцев, зодчих, да умельцев всякого литья, пушечников и прочих. Только в обратную помощь короля не верю. — По что? — Покоя ищет. — Остарел. Захватил всего много под руку свою. Растерять боится. Да и Крыму ухо склоняет. Не лады у него с цесарем германским и его сыном королем римским. — Так и я за нем мыслю, — сказал Иван Васильевич. — Что ж там наиглавное за рубежами нашими? Рим и Царьград», — горячо заговорил дьяк Курицын, — «папа Иннокентий токмы денег ищет везде для ради кормления множества жен и детей своих. Ядовито про него Рымля не бают. Святейший отец — наш отец всех детей в Риме. Для сего и новый поход на султана проповедуют и великую казну собирает. В то же время из султана Турского великую дань берет за брата его родного». Которого в заключении держит у себя в Риме, дабы тот не мог Боязета с престола скинуть. Сам же Султана на думу наводит Возможно де, когда крестовый поход начнется, то и брат его пойдет с крестоносцами. Хитер, нечестивец, заметил Иван Васильевич. А боязет все сие добре разумеет? Разумеет, государь, ответил Дьяк, посему и на нас оглядывается. Султан-то и ратную пользу от нас, и торговую весьма ценит. Иннокентий же, круг собя, всех христианских и неверных государей пугает. Крулья Казимир он совсем в свои руки взял. Помощь ему обещает против Москвы. С Ганзой дружит, а через нее с господой Новгородской. Везде у него лазутчики и согледаты из монахов ордена святого Доминика, инквизиторов, в Польше, в Литве в Ливоне и у татар, и у нас в Москве, и в Уделах, и в Новом Городе, и возле всех рубежей наших. А притч монахов много у него и светских соглядатаев, из греков, и фриазинов. Ко всем государствам рука папы тянется, чтоб кровь человеческую лить, смутными народ зарить, а себе злато собирать. Есть даже доброхоты у папы и среди епископов и попов наших, которых мечта блазнет такую же власть иметь, какая у римской церкви есть. Хочет государствовать над всей русской землей. Но на сие у них зубов нет, — мрачно проговорил Иван Васильевич, — а монастырских темниц у нас хватит. Ну а как же ты сам обо всем мыслишь? Я с государем, еще в полоне, будучи, все видя и слушая, уразумел главное, все зло для Руси идет из Рима, от папы. Повел я единожды речи и с турскими пашами о зле рымском, а те сему рады, бают, что им зло тоже из Рима, и что сам султан давно о дружбе с Москвой думает. — Ну, а как бы и зет, о государствовании и о силе нашей разумеет, — спросил Иван Васильевич. — Видал ты его? Беседовал с ним? — При отпущении своем видал, и была у меня краткая беседа с ним. Видом, он не похож на татарских ханов одеяние его и шапка, как у царей грецких были. Волосы у него долги, усы и борода клином, важен вельми и величав. Почитает он нашу державу сильнее всех прочих. Спрашивал меня, по что мы купцов своих не пущаем в турские земли? От всего царства его ущерб, да и Москве тоже. Дружба с нами хочет. А о Литве и о Польше что он сказывал? — От всего уклоняется, — ответил Курицын но предлагает любовь и дружбу для ради торговли между нашей и его державой. И яс, государь, по разумению своему мыслю, сие будет нам на пользу, и даже в делах с папой и с христианскими королями. Верно, Федор Васильевич, верно, — одобрил государь. А Бог даст, мы, может, потом с султаном-то и ратное докончание свершим. А как христианские короли она нас мыслят? Курицын насмешливо улыбнулся. «Смеху подобно», — сказал он. «Одни нас все еще данниками комментатор почитают, а иные мыслят, что мы под рукой короля польского, с Литвой путают. Ничего о нас точно не ведают и ни за какую державу не считают. Но более иных о нас ведают король Матвей Угорский, двоевода Стефан Молдавский. И то, быль с небылицами плетут, но сие пока на пользу нам». — молвил Иван Васильевич. — А папе еще более на пользу, — заметил Курицын. — По что? — Пото, ответил дьяк, — что папа о нас более всех правды знает, но от других таит, дабы легче государей иноземных за нос водить. Иван Васильевич задумался и тихо проговорил. — Умен ты, Федор Васильевич, вельми умен. — У папы-то на словах, — продолжал Курицын. — Уния! и крестовые походы для всего латыньства, а на деле через Польшу, Ганзу и немцев поглубже в Русь когти свои запустить. Мыслит он Польшу великой державой сделать, а нас, якую Литву, под руку ее поставить, на всем подавится, резко заметил Иван Васильевич, и закончил, — днесь за обедом ничего сего не сказывай про наши с тобой думы. Говорит Окма о докончании с королем Матвеем, Да, о дружбе с султаном. а главном же мы еще втроем подумаем, когда сын мой из Твери пригонит. Государь помолчал и улыбнулся. «Когда ты со мной, Федор?» — промолвил он. «Разум мой глубже, а душа возвышается до любомудрия. Много я смыслил о минувшем, о днешнем и о грядущем, и вот в сей часец в раз все уразумел. Наши, токмы, минувшие». «Внешнего нет. Всякий миг оно от нас непрерывно уходит в минувшее. Грядущее нам неведомо, о нем только мы гадать можем». «Ты, государь, грядущее всегда точно угадываешь», — воскликнул Курицын. «Сие бывает, Федор, только мы в делах ратных и государственных», — грустно заметил Иван Васильевич. «В своих же делах человеческих ведаем мы с тобой, как и все люди, только мы минувшее, в котором мы живут». «Все радости и все горести наши», — тихо добавил Курицын. «С каждым днем растет минувшее-то позади нас, пока мы сами не уйдем в него навеки. Мое-то вот минувшее уже на двенадцать лет длиннее твоего». Собеседники замолчали и задумались каждый о своем. Взглянув на Курицына, Иван Васильевич слегка усмехнулся. — Все же, Федор, не подобает мудрецам уныние, сказал он. Древо жизни на земле вечно, а мы только мы листья, которые меняет оно по воле Божьей. Отпадем мы от древа все нанесущие, а дети и внуки нас сменят. Потом и они друг друга сменять станут. И так вот будет на вечной смене Русь наша жить вечно. На четвертый день марта в самый грачиный прилет соправитель государя Иван Иванович выехал в Москву оставив в Твери свое семейство, а себя вместо для государевых дел назначил своего престарелого наместника, князя Василия Федоровича Образца -Симского. На другой день после приезда сына Иван Васильевич устроил у себя под видом тайного совещания по делам государственным из ближних бояр, воевод и дьяков торжественный обед в честь возвращения в Москву дьяка Федора Васильевича Курицына. На этом перу из семейства государя, Кроме соправителя его никто не присутствовал, и государыня Софья Фаминишна, к досаде ее не могла быть приглашена. Собрались на дому все в трапезной Ивана Васильевича, за столами уже накрытыми, но только с винами, без всяких кушаний. Рядом по левую руку сына своего посадил государь на этот раз курицына. Остальные все сели так, как обычно садились на думе государевой. — Наперед думы нашей, сказал Иван Васильевич. — почти возвращение из турского полона дьяка Федора Васильевича. — Поздравим его. — Первую здравицу. Государь взял кубок с вином из рук дворецкого. Взволнованный Курицын вскочил с места и воскликнул. — Не можно сие, государь. — Окажи мне милость. Разреши мне первую здравицу сказать, как подобает слуге твоему. Иван Васильевич улыбнулся. — Говори, Федор Васильевич. — Курицын. Дрожащими руками принял кубок, налитый ему одним из слуг, и произнес «Милостью Божией и заботами государей моих снова яс на Москве. Бога и вас, государи, благодарю и земно вам кланяюсь. Будьте здравы, государи, на многие лета вы и семейство ваше». «Будьте здравы, государи!» — закричали все, вставая со скамей. Курицын же, обернувшись к государям, отдал им глубокий поклон. Дворецкий по знаку Иван Васильевича наполнил кубки обоих государей. «Будь здрав и ты, Федор Васильевич!» — молвил старый государь, и такое же приветствие повторил молодой государь. «Будь здрав, Федор Васильевич!» — заговорили за ним и все присутствующие. Курицын, приняв новый кубок, ответил по обычаю. «Воздравие государей и всех бояр, воевод и дьяков здесь сущих!» Иван Васильевич сделал знак к молчанию — И сказал, садитесь, Федор Васильевич будет сказывать нам о всем, что вызнал и что и сделал в чужих землях. Рассказ Курицына был весьма любопытен и вызвал много расспросов. Ну, сначала он доложил про договор с королем Матвеем Угорским о дружбе и о взаимопомощи в военных делах, согласно воле государя Московского. Потом Курицын насмешил всех ловкостью папы Инокентия. Который на крестовый поход против султана Боязета деньги собирает, а у самого Боязета вымогает немалую дань за охрану его престола от посягательства сводного брата султана, живущего в Риме, пересказывал потом Курицын много злых насмешек и шуток римских о многоженстве и многочадии святого отца. А в конце беседы, ставшей весьма оживленной, большую радость вызвало сообщение Курицына о желании султана быть в дружбе с Москвой. — Токма бы папа ему всем не помешал, — сказал кто-то из бояр. — И папа-то каков, и жнец, и швец, и на дуде игрец. — На все руки стервец, — воскликнул дьяк Майко. — А женки вот и девки его самого обыграли, — заметил князь Патрикеев. — Через сети их, может, султан-то и сам папе, бог даст, руки свяжет. — И без женок султан папу обыграет, как ему надобно, — сказал курица. — Присмирел папа-то. Денег у него нет, а детей по всему Рыму яко икры наметал. Подарил ему копье, которым якобы языческие воины Христа под ребро ударили. Найдет он еще, чем папу ублаготворить. Сумеет в дружбе с папой быть. Хитер и умен бы И я с так мыслю, — сказал Иван Васильевич, и отпустил всех, кроме дьяков. Идите с Богом, воеводы, — добавил он. «Надо мне с дьяками ответа составить королю Матвею и султану». Когда гости все вышли, государь обратился к дворецкому со словами, «А ты, Петр Васильевич, прикажи слугам у окна стол нам собрать, к свету солнечному поближе. Пиво немецкого да меду сладкого подать вели, и холодных закусок, и заедок разных. Да пока никого, а причвестников не допущать. Иди с Богом, Савушка тебе в помощь будет». Пошли-ка его за Дмитрием Владимировичем, да за князем Семеном Борисовичем Бороздиным, дабы вместе Борза пришли. Дворецкий ушел, но вскоре вернулся и доложил государю, боярин-то здесь, в хоромах твоих, по делам своим. А Савушка токма за князем Бороздиным погнал верхом в хоромы его, в Борзе с князем сюда воротиться. «Добре», — сказал великий князь, — «вели уж меда да пива подать на стол». Когда подавали слуги напитки, пришел Ховрин, а немного погодя кто-то торопливо постучал в дверь, и Савушка наполовину отворив ее, впустил князя Бороздина. Добрый день, государь, сказал князь, кланяясь государю и всем прочим. позову твоему. Добрый садись за стол. Дело у меня есть до тебя, княже. Слушаю, приказывай. Надо бы на хану Крымскому, Менглигереею, Борза отъехать. Да ты садись за стол-то. Подорожников вместе выпьем. Дело-то в том, что дьяк наш Федор Васильевич благополучно воротился на Москву тщанием и заботами хана Менглагерея. Немалые казны исхорчил хан -то, когда просил турских пошей печаловаться перед султаном за Федора Васильевича. «А сколь исхорчил — спросил Ховрин. «У турок запрос всегда велик. За Федора Васильевича никакой запрос нам не велик», — проговорил великий князь. «Торговаться не будем». Ты, Дмитрий Владимирович, спроси у Федора Васильевича, сколь хан то просит, и отпусти золотом Семен Борищу. а он минглы гирею деньги с моей грамоты передаст. Обратясь к Диаку Майко, государь продолжал: а ты Андрей Федорович, так хану напиши. Благодарю, брат мой, за твою мне великую услугу и возмещаю протори твои. И впредь также за все послуги твои старицу жаловать буду, брат твой. Великий князь Иван. Вошел дворецкий с татарином и молвил От царевича Данияра вестник. Разумеет по-русски. Будь здрав, государь, падай Ниц! воскликнул вестник. Встань и повестуй. Татарин вскочил и, поклонившись три раза по восточному, сказал Царевич Данияр, да хранит его Аллах, повествует. Светлый государь мой, прошу твоей милости, «Лекарь, государыне твоей, Антон, немец, дал больному сыну моему каракуче зелье, после которого напали на него лютые корчи, и в борзе он в непереносных муках приставился. Я поймал злодея лекаря и заковал. Прошу твоей милости». Иван Иванович побледнел, а Иван Васильевич грозно сдвинул брови и сурово сказал вестнику, «Передай царевичу мой ответ». «Выдаю немца головой на всю твою волю, царевич Данияр, друг и брат мой любимый!» Никто ничего не возразил против решения государя, но все были взволнованы. Вестник ушел и вскоре возвратился снова с ответом царевича «Целую руки твои, великий государь!» «Да благословит тебя Аллах! Утолил ты боль души моей и сердца!» А через час сообщил государем дворецкий – что царевич Данияр своими руками, как овцу, зарезал ножом под мостом на Яузе лекаря немца. Вскоре через дворецкого Петра Васильевича пришли новые вести, что казнь эта всполошила всех иноземцев. «Сам маэстро Альберти собирается тайно бежать из Москвы», — добавил он. Иван Васильевич грозно сверкнул глазами и крикнул «Взять немедля маэстро Альберти за приставы!» Но держать в его же хоромах вместе со всем семейством. Когда церковные звоны отзвонили двенадцать Евангелий, по всем Кремлевским и Посадским улицам потянулся народ из каждой церкви, сверкая трепещущими огоньками свечей. Ночь была тихая и теплая. Иван Васильевич, выйдя из храма Михаила Архангела на паперть, радостно вдохнул полной грудью влажный весенний воздух и долго стоял молча следя за мелькающими вдоль улиц огоньками. «Весна!» — тихо шепнул он. И тотчас же подумал, что скоро будут разливаться реки, что надо торопиться с походом на Казань. По привычке он оглянулся и увидел на обычном месте возле себя Савушку. «Савушка!» — сказал он в полголоса. сбегай как к Иван Юрьевичу. Скажи, зашел бы ко мне утре после раннего завтрака, да прихватил бы с собой чертежи казанских ратных дел». На другой день после раннего завтрака, хотя и играл государь с сыном в любимые ими шахматы, все же нетерпеливо поджидал он прихода князя Патрикеева. — Батюшка! — воскликнул Иван Иванович. — По что царя своего ты под удар ставишь? Иван Васильевич рассмеялся. — Помнилось мне, что сие царь Казанский. Алигам — Алигам, засмеялся Иван Иванович. — Истина, сего царя давно под удар надо ставить. — Сей раз... В войну с Тверью, как и в прошлый раз, в войну твою с новым городом. Казанские собаки нам пятки грызли. Иван Васильевич нахмурил брови и молвил Вот пошлю я с на собак-то судовую иконную рати. Жду Ивана Юрьевича с чертежами ратными, по которым втроем думу думать будем, как с татарами в шахи играть. Дверь отворилась и вошел с дворецким князь Патрикеев. Будьте здравы, государи. Брат дорогой, пришел я с. По зову твоему. Иван Васильевич приказал дворецкому Поставь коло нас мой малый стол. Дворецкий со слугами передвинул стол ближе к окну, а Иван Юрьевич разложил на нем свои бумаги. Здесь сказал он отмечены рубежи Казанского царства Ака, Волга, Кама и самый град Казань с его стенами. Добре все и сделано, похвалил Иван Васильевич. Иван Иванович подошел ближе к столу и спросил. Дядя Иван Юрьевич, вижу, мыслишь ты поход начинать из-за нового города Нижнего Старого, верно? Для конницы там переправы удобные, да и судовой рати плыть вниз по течению. Все сие помогает согласованному походу судов и конников для поддержки друг друга и харч для конницы по воде с подручней вести. А воеводами то у тебя кто будет? спросил Иван Васильевич. — В большом полку, государь, князь Данила Холмский да князь Осав Осавдорогобужский, в правой руке князь Александр Оболенский, да Иван Борич Захарьин, в передовом полку зять мой князь Семен Хрипун, да родной брат его Федор Реполовский, а в левой руке князь Семен Гераславский, да князь Василий Хованский-Лущиха. «Ишь, каких орлов набрал!» — засмеялся Иван Васильевич. «Крепкий и верный все народ-то, не забудь только захватить с собой из Вологды махмед Миня дабы, согнав олигама, сделать имене царем казанским на всей нашей воле. И воевод с диаком нашим при царе в Казани оставь, дабы оброк и пошлины наши собирали, сие все пусть зять твой наладит. Есть у него ратная и диаческая хитрость. Олигама же с семьей в Москву привезите и за приставы посадите на дворе у князя Пенько Ярославского, у Данила Александровича. Словом, — весело сказал Иван Иванович, — и сделай все, дабы Казань послушным улусом нам стала. — Когда выступать ты будешь, Иван Юрич? Посчитай и время на заезд в Вологду, — сказал великий князь. — Мыслю, государь, ежели заезжать в Вологду, надо бы на дня три накинуть. Сирич ранее 11 апреля выступить в поход не успеем. — Ну и добрый, Иван Юрьевич, — сказал государь, — только мы на строго гон для вестников... Иди, Бог тебе помочь. На другой же день на большей воевода князь Иван Юрьевич Патрикеев созвал у себя в хоромах всех воевод своих думу думать о Казанском походе. Все воеводы, как мы для рати Казанскую думали, начал он, государь утвердил, а выступать полкам нашим наметил апреля одиннадцатого, когда по нашим местам теплее уж. После фидула -то, на другой день на Василия Парийского мужик Санина поведь закидывает. Хаша и наступает тепло, а плохо выходит, людям бесхлебится, скотине бескормится. Тяжко в деревнях-то. И охотний народ в полки идет. — На сей раз народ-то не больно обрадуется княжем-харчам, — сказал князь Семен Ярославский. — Уразумеет он, что поход-то на долгое время. С весны до осени его хватит. Может, на иного ворога мужик и без охоты пойдет, а на татар поганых всегда он рад идти, возразил Патрикеев. И сообщаю воеводам, что государь приказал в Казани царя Алигама с престола свести и в Москву со всем семейством доставить, а перед походом заехать в Вологду за Замахмета Минем, за сыном хана Ибрагима, взять его в Казань и вместо Алигама на престол посадить. Дело же сие поручить взять у моему князю Семену. Невнятный гул прошел среди воевод. Недовольны они были заходом в Вологду. А князь Семен Хрипун сказал тестю своему князь Иван Юрьевич, я смыслю, тобе, как на большему воеводе, более пригоже царей менять, а не мне. Так державный повелел, и мы не можем судить о сем, а ток мы исполнять. Все сразу стихло. Потом встал князь Семен и молвил, исполним волю державного. «Да здравствует великий государь наш!» — поддержали все воеводы. У государя нашего, встав со скамьи, добавил знаменитый воевода князь Данилы Холмский, «Ратного разума и ратной хитрости более, чем у всех нас. Воевал я с под его началом-то. Я всем добре ведаю. Скажи, Токма, княже Иван Юрьевич, дает ли нам государь Деньярова полки?» «Дает» ответил князь Патрикеев. — И сам царевич Данияр пойдет с нами. Он и возьмет Махмета имени из Вологды. — Добре сие, — заговорили воеводы. — Сие облегчит дело со сменой царей казанских, — заметил воевода князь Семен. — У отца его, царевича Касима, были доброходы в Казани. — Да и сам Данияр родным внуком приходится первому царю казанскому Улу Махмету, — добавил набольший воевода. — Добре все разумеет, государь. — заметил Патрикеев. Некие бояре говорили государю, лучше, дескать, просто ему посадить наместника своего в Казани. Государь же возразил, «Надобно, чтобы татарами татарский царь из моих рук правил. Татары тогда смирнее станут, и при неполадках или притеснениях всяких на Москву жаловаться не будут, а будут Москве я жаловаться, на своего царя. У Москвы правды искать будут».